Гневный голос миллионов. Итак, еще задолго до окончания Нюрнбергского процесса в международной обстановке начались серьезные осложнения. Но удивительное дело, все это как-то мало отразилось на поведении представителей четырех держав в международном трибунале. Как бы хотелось подсудимым стать очевидцами какой-нибудь передряги между, скажем, Джексоном и Руденко. Увы, такого удовольствия обвинители им не доставили. С первого же дня подсудимые и адвокаты вознамерились рассматривать Нюрнбергский процесс как спор между акционерными компаниями, из которых одна потерпела крах, но все же считает, что во взаимных расчетах, вызванных прежними отношениями, должен действовать принцип смешанной ответственности. Именно поэтому время от времени они напоминали о той помощи, которую оказывали западные державы фашистской Германии в осуществлении ее внешней политики. Конечно, такие заявления ставили обвинителей западных держав в неудобное положение. И вот здесь-то перед советской делегацией возникла дилемма. Либо стать на путь критики мюнхенской политики Запада, затеять на этой основе полемику с представителями США, Англии, Франции и уйти далеко от тех целей, которые человечество поставило перед Нюрнбергским процессом, именно этого и добивались подсудимые, либо раз и навсегда сказать главным немецким военным преступникам, Действуя здесь по мандату народов всего мира, мы судим вас за ваши преступления, которые не становятся менее тяжкими и опасными от того, что в западных странах нашлись люди или группы людей, на помощь которых вы опирались, развязывая войну. Наши обвинители избрали второй путь, и на него же встали все остальные нюрнбергские обвинители». Главный американский обвинитель Роберт Джексон не отрицал, что правящие круги Америки проводили до войны не очень-то мудрую политику в германском вопросе. В своей вступительной речи Джексон заявил, демократические элементы, пытавшиеся управлять Германией при помощи механизма, созданного Вейнмарской республикой, имеется в виду Германия периода 1919-1933 годов, после провозглашения Вейнмарской конституции 1919 года созданного Веймарской республикой, не получили достаточной поддержки от демократических сил остальных стран, включая мою страну». Далее он опять возвращается к этой мысли. «Говоря о политике крупных империалистических держав в 30-х годах, о проблемах предотвращения войны в связи с агрессивными акциями на нацистской Германии, Джексон подчеркивал, «Мы не можем сослаться ни на этику, ни на мудрость ни одной из стран, в том числе моей собственной, перед лицом этих проблем». Пройдет несколько лет, и мы станем свидетелями того, что история повторяется. В определенной мере окажется под влиянием этой новой обстановки и сам Джексон. Тогда в Нюрнберге он, как опытный юрист и политический деятель, сделал, в общем, правильный вывод о роли и значении нюрнбергского процесса. Джексон отлично понимал, с какой надеждой смотрят на нюрнбергский процесс народы всего мира, в том числе и американский народ. И, конечно, как всякий буржуазный политический деятель, учитывал, что верный тон выступлений на таком процессе может способствовать усилению его популярности среди американцев. А это тоже важно, особенно когда пост члена Верховного Суда не кажется пределом карьеры. Ведь как раз во время Нюрнбергского процесса было объявлено о смерти председателя Верховного Суда США Стоуна. Но Джексон понимал и другое. Как-то еще в Лондоне, при подписании соглашения о международном трибунале, в разговоре с советским представителем, будущим судьей на Нюрнбергском процессе, генералом Никитченко, он сказал «Вы знаете, генерал, этого соглашения мне в Америке многие не простят». Генерал Никитченко отлично понимал, о ком говорит Джексон. Совершенно очевидно было, что речь идет об «американской реакции» о тех кругах в США, которые с сожалением отнеслись к факту разгрома гитлеровской Германии и которые считали, что отныне в Европе не будет силы, способной держать в руках и в необходимых границах народные массы. Поэтому Никитченко дал Джексону ответ. А вы, когда вернетесь в Америку, выступите по радио и объясните американскому народу все, что думаете по поводу предстоящего судебного процесса. Позже, когда Джексон вернулся из Америки и вновь встретился с Никитченко, первыми его словами были «Знаете, генерал, я действительно выступил по радио, и все прошло великолепно». В своих речах на Нюрнбергском процессе Роберт Джексон говорил не только о прошлом, гневно осуждая нацистские преступления, но и заглядывал в будущее, подчеркивая ту мысль, что никакие судебные процессы не обезопасят человечество, если в новых условиях будет проводиться старая политика в германском вопросе. И это не понравилось правящим кругам США». Это вызвало нападки на него в реакционной американской печати, становившейся все более агрессивной по мере того, как активизировалась послевоенная американская политика восстановления германского милитаризма. На Нюрнбергском процессе Роберт Джексон настоятельно требовал предать суду Круппа за соучастие в агрессии и военных преступлениях. Он прямо заявил. Интересы правосудия не будут соблюдены, если не принять во внимание интересы людей четырех поколений, чьи жизни были отняты оружием Круппа, или же находились под его угрозой, а также интересы народов будущего, которые не могут чувствовать себя в безопасности, если Крупп и ему подобные не будут осуждены на таком процессе. Но стоило измениться политической обстановке, стоило американским Круппам, выразить возмущение такой позицией, и Роберт Джексон сразу почувствовал, что под ним образуется пропасть. Когда практически встал вопрос о международном судебном процессе над германскими промышленниками, в том числе и Круппом, тот же Джексон радикально изменил свою позицию. Он вдруг сделал заявление, диаметрально противоположное всем своим прошлым высказываниям, будто на Соединенных Штатах не лежит ни морального, ни юридического обязательства проводить в дальнейшем процессы такого рода. Так произошла обычная в буржуазном мире политическая метаморфоза. Но объективности ради мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что на Нюрнбергском процессе Джексон сделал немало для разоблачения германского фашизма и милитаризма. Хочется сказать несколько слов и о заместителе Джексона Томасе Доди. Он значительно уступал Джексону в политической эрудиции. Тем не менее, его речи, его допросы буквально разили нацистов и их политику. Всему миру известна фотография, на которой изображен Томас Дотт, предъявляющий суду вещественное доказательство, препарированную голову казненного поляка, которая являлась своего рода украшением на письменном столе начальника одного из нацистских лагерей смерти. Опытный нью-йоркский адвокат знал, что и как надо делать на процессе, чтобы завоевать популярность в американском народе. Прошло немного лет, и американские избиратели, пометуя речи Дота в Нюрнберге, избрали его в Сенат. Но, став сенатором, Дот, уже не заботясь ни о чем, поплыл в фарватере послевоенной американской агрессивной политики, о сущности которой он так много и ярко говорил на Нюрнбергском процессе. Став председателем Сенатской подкомиссии по безопасности и обретя власть, Томас Дот начал вдруг поклоняться тому, что совсем недавно испепелял в своих речах. Тогда в Нюрнберге он убедительно доказал, что антикоммунизм Это лишь прием маскировки агрессивной политики, а в США оказался в числе наиболее злых проповедников антикоммунизма. Нападал на Сайру Саитана только за то, что тот решался на контакты с русскими коммунистами. Выступил с манифестом, который, по его словам, должен впредь стать символом веры для всех вышедших на смертельную борьбу против мирового коммунизма. Но встречались среди американских обвинителей и совсем иные фигуры. Наиболее яркая из них Тельфорд Тейлор. Его не взлюбили в США за то, что он умел правильно предвидеть будущее, и слишком акцентировал внимание миллионов людей на опасности возрождения германского милитаризма. Выступая на процессе с обвинительной речью по делу германского генерального штаба, Тейлор предъявил массу документальных и иных доказательств виновности этой организации в техчайших преступлениях против мира и человечности. «Очень убедительно» прозвучали его слова. Центральной пружиной немецкого милитаризма в течение многих лет являлась группа профессиональных военных руководителей, которая стала известна всему миру как немецкий генеральный штаб. Именно поэтому разоблачение и дискредитация этой группы в результате объявления ее преступной являются значительно более важными, чем судьба отдельных лиц, одетых в военную форму и сидящих на скамье подсудимых. Глубоко правильная мысль. Тейлор видел задачу в том, чтобы на многие годы обезвредить эту наиболее агрессивную организацию германского милитаризма. Однако международный трибунал, вернее его буржуазное большинство, рассудило иначе. Требование о признании германского генерального штаба преступной организации было отклонено. Западная реакционная печать сразу откликнулась на это панигериками, а Тейлору американские милитаристы ясно дали понять, что вооруженные силы США с легкостью обойдутся без такого генерала, как он. Army and Navy Journal обрушил на него, а заодно и на Джексона, каскад самых нелестных эпитетов за то, что они посмели выступить с обвинением против лиц почетной военной профессии, против генералов, которые лишь выполняли свой долг. Джексон тогда же решительно отмел все такого рода инсинуации. «Военнослужащие, — заявил он, — находятся перед нами на скамье подсудимых не потому, что они служили своей стране, а потому, что правили ею вместе с другими подсудимыми и привели ее к войне. Они находятся здесь не потому, что проиграли войну, а потому, что начали ее. Политики могли считать их солдатами, но солдаты знают, что они были политиками». Тем не менее, американская военщина осталась при своем мнении и угрозы в отношении Тейлора привела в исполнение. Его уволили из армии, сделали мишенью для самых резких и беспощадных нападок. Ему приклеили ярлык «Красного». Несколько лет спустя, после окончания Нюрнбергского процесса, я читал статьи и книги Тельфорда Тейлора. Местами он отдал дань холодной войне. Запомнился мне и Роберт Кемпнер, помощник главного обвинителя от США. В Нюрнберге он провел большую и полезную работу, настолько значительную, что удостоился гнева милитаристов даже через 20 лет после процесса. 1965 год. Тот же Нюрнберг. Тот же дворец юстиции. Зал заполнен до отказа. Жандармы доставили подсудимого. Фоторепортеры не замедлили навести на него объективы. Раздается традиционная команда. «Внимание, господа! Суд идет!» За судейским столом трое в мантиях. «Подсудимый!» Назовите ваше имя и фамилию Роберт Кемпнер. Вы действительно выступали в этом зале в 1946 году в качестве обвинителя на Нюрнбергском процессе? Да, выступал. Пусть простит меня читатель за мистификацию. Такого суда не было. Но в 1965 году почти все уже было готово к нему. Даже обвинительный акт был налицо. Западногерманская газета Deutsche National Zeitung und Soldaten Zeitung опубликовала его. Автор этого документа – отставной генерал-полковник вермахта Альфред Келлер. Один из тех, кто активно участвовал в подготовке Второй мировой войны. С 1940 по 1943 год Альфред Келлер командовал первым воздушным флотом нацистской Люфтваффе. Был помощником Геринга. Не случайно его фамилия стояла рядом с фельдмаршалом Кессельрингом в списке наиболее опасных военных преступников, представленным обвинителями на Нюрнбергском процессе. Прошли годы. Прошел испуг. И Келлер, которого в кругу друзей называли «железным Келлером» – в гитлеровской Германии было много железных – заговорил. Да еще как! Келлер твердо решил, что пора от обороны переходить в наступление. «Самое время! К черту полумеры! Если Запад хочет сотрудничества с Бундесфером, то пусть там наконец расстанутся со своими нюрнбергскими реликвиями!» И в воспаленном мозгу генерала-полковника в отставке Альфреда Келлера родилась идея суда над Робертом Кемпнером. Избрал он именно его в силу стечения некоторых обстоятельств. После Нюрнбергского процесса Кемпнер поселился во Франкфурте-на-Майне, занимаясь адвокатской практикой. Но не эта сторона деятельности Кемпнера волнует Келлеров. В течение послевоенных лет Кемпнер выступал с разоблачениями нацистских военных преступников. А эта тема Кость в горле западногерманских реакционеров. Так к чему же сводится обвинительный акт против Кемпнера? Оказывается, Международный военный трибунал неполномочен был вершить суд над гитлеровским правительством. Это якобы расправа над побежденными юридическое убийство. Обвиняемому, утверждает Келлер, должно было быть ясным подобное несоответствие. Он, речь идет о Кемпнере. Должен был сам понимать, что не имел права принимать участие в деятельности суда такого, не отвечающего правовым нормам состава. Обвинительный акт особенно обрушивается против той части приговора Международного военного трибунала, где речь идет о Кейтеле и Йодле. Как только не словословит Альфред Келлер, убиенного в Нюрнберге Альфреда Йоделя, это оказывается олицетворение солдатской верности долгу. Это человек чести, безупречный солдат, и такой человек пал от руки нюрнбергских палачей. А значит, Роберт Кемпнер. повинен в соучастии в убийстве при вынесении приговора генерал-полковнику Йодлю. Главным обвинителем от Великобритании был сэр Хартли Шоукросс. Ему исполнилось тогда 42 или 43 года. Назначение шоу-кросса в Нюрнберг по существу совпало с самым началом его деятельности в качестве генерального прокурора Великобритании. Видимо, поэтому он ненадолго отлучился с родины и находился на процессе очень незначительное время. Но во всяком случае шоу-кросс произнес в Нюрнберге вступительную и заключительную речи. Фактически же английскую делегацию возглавлял заместитель главного обвинителя сэр Дэвид Максвелл Файф, предшественник шоу-кросса на посту генерального прокурора. Дело в том, что состав английской делегации формировался еще консервативным правительством Черчилля, и именно Файв был назначен тогда главным обвинителем на Нюрнбергском процессе. Но поскольку еще до начала процесса консервативное правительство уступило место правительству Ливерийскому, Файв, соответственно, уступил место Шоу Кроссу, согласившись остаться его заместителем. Это был коренастый темноволосый человек с большой лысиной, красивыми глазами и выразительным лицом, Типичный представитель английской юридической школы, большой мастер допроса. Подсудимым и многим из свидетелей очень часто доставалось от него при малейших попытках уходить от очевидных фактов. В кулуарах дворца юстиции справедливо говорили, что у Файфа бульдожья хватка. Главным обвинителем от Франции являлся Дементон. Во время войны он был комиссаром юстиции во Французском комитете национального освобождения, а после войны занял пост министра юстиции в правительстве Теголя. В ходе процесса среди французских обвинителей тоже произошло перемещение. Дементон вернулся во Францию, и его заменил старый парламентский деятель де Риб, участник движения сопротивления. В соответствии с соглашением между обвинителями о распределении труда, французские обвинители представляли суду материалы о преступлениях германского фашизма против Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга. Несомненный вклад сделали они в раскрытие таких тяжких злодеяний, как расправы над участниками движения сопротивления и заложник», насильственное использование труда покоренных народов, экономическое разграбление оккупированных территорий. Французские обвинители подвергли разоблачению и глубоко обосновали как негодные попытки гитлеровцев укрыться от ответственности ссылками на исполнение приказов. Советский Союз послал в Нюрнберг в качестве главного обвинителя Романа Андреевича Руденко. Он, можно сказать, прошел до этого все ступени прокурорской лестницы, обладал огромным опытом, большим политическим кругозором и занимал в то время пост прокурора Украины. Когда я впервые увидел Романа Андреевича в Нюрнберге, Ему не было еще и 40 лет, половину из них он состоял в коммунистической партии. Положение его на процессе было и легче, и сложнее, чем у обвинителей западных держав. В своей вступительной речи Руденко подчеркнул «Господа судьи, я выступаю здесь как представитель Союза Советских Социалистических Республик, принявшего на себя основную тяжесть ударов фашистских захватчиков и внесшего огромный вклад в дело разгрома Гитлеровской Германии». И ее сателлитов. Уже этим одним определялось многое. Никакая другая страна не пострадала от агрессии так, как пострадал Советский Союз. И никто другой не приложил столько поистине героических усилий для того, чтобы спасти мир от фашистской чумы. Роману Андреевичу не приходилось делать оговорок, которым время от времени вынужден был прибегать американский главный обвинитель. Еще до на начало суда Джексон многозначительно заметил. Думаю, если, организуя процесс, мы начнем входить в обсуждение вопроса о политических и экономических причинах этой войны, то этот процесс может причинить определенный вред, как Европе, так и Америке. Советский обвинитель был свободен от таких опасений. Наше обвинение против нацистской клики опиралось не только на гранитный фундамент строго отобранных и юридически безупречных доказательств, но и на высокий моральный авторитет внешней политики Советского Союза неизменно выступавший против фашизма, против опасности развязывания гитлеровской Германией агрессивной войны. На пути советского прокурора не имелось тех подводных камней, которые могли быть использованы посудимыми в попытках морально опорочить государство, от имени которого он выступал. Все это, несомненно, облегчило позицию и деятельность Руденко, и его советских коллег Но в то же время нельзя было не сознавать и особых трудностей, которые возникали перед советскими обвинителями. В Нюрнберге происходил суд народов, и в представителях советского государства человечество видело наибольшую гарантию того, что реакции не удастся свернуть процесс с правильного пути. На имя Руденко поступало большое количество писем из всех стран мира с призывом самым решительным образом осуществить многолетнюю мечту человечества – покорать гитлеровских агрессоров. Ему писали об этом и немцы, которые уже тогда, в 1946 году, проявляли беспокойство в связи с будущим Германии. Вот, например, письмо Шульте из Фрейфельда на рейне Восхищаясь речью советского обвинителя, Шульте с тревогой сообщал о том, что нацистские преступники вновь выползают из своих нор и западные оккупационные власти поддерживают их. А вот письмо из Америки, отправитель Общества для предупреждения Третьей мировой войны». Этим письмом до сведения Руденко доводилось, что по данным печати американские власти освободили из-под стражи виднейшего национал-социалистского идеолога Карта Гаусгофера. Да, большие исторические ответственные задачи стояли перед советским обвинителем. И эти задачи в сущности своей антифашистские, антиимпериалистические ему надо было решать, находясь в одной упряжке с буржуазными юристами представлявшими в Нюрнберге крупнейшие империалистические державы. Просматривая еще и еще раз протоколы Комитета обвинителей на процессе, я с чувством глубокого внутреннего удовлетворения подумал о политической остроте и вместе с тем гибкости, проявленной советскими обвинителями, чтобы обеспечить не изолированную, а согласованную деятельность этого Комитета. К сожалению, судьи Международного трибунала, Постановив в целом справедливый приговор, все же не сумели избежать некоторых разногласий, отмеченных в особом мнении советского судьи. Обвинители же сохранили единство до конца, в том числе и по тем вопросам, в которых разошлись судьи. И среди других причин, обусловивших это, одна, несомненно, заключалась в большом такте главного советского обвинителя. Руденко, высококвалифицированный юрист...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 Геринг и его коллеги по скамье с самого начала прибегли к весьма примитивному приему для того, чтобы посеять рознь между обвинителями четырех держав. Держась в рамках судебного приличия в отношениях с западными обвинителями, они сразу же пытались подвергнуть обструкции советского прокурора. Как только Руденко начал свою вступительную речь, Геринг и Гес демонстративно сняли наушники. Но продолжалось это недолго. Стоило только Руденко назвать имя Геринга, как у рейхсмаршала сдали нервы. Он быстренько опять надел наушники и через 2-3 минуты уже стал что-то записывать. А когда советский обвинитель закончил допрос Риббентропа, Геринг с жалостью посмотрел на бывшего германского министра иностранных дел и лаконично подвел итог. «С Риббентропом покончено, он теперь морально сломлен». С не меньшим основанием Риббентроп мог сказать то же самое и в отношении Германа Геринга, когда тот возвращался на свое место после допроса, проведенного советским обвинителем. В Нюрнберге в то время распространился нелепый слух, будто Руденко, возмущенный в ходе допроса наглостью Геринга, выхватил пистолет и застрелил нациста номер два. 10 апреля 1946 года об этом сообщила даже американская газета Stars and Stripes. Такая дичайшая газетная утка многих из нас буквально ошеломила, но меня точно же успокоил один американский журналист. Собственно, от чего вы так возмущаетесь, майор? Какая разница? Как было покончено с Герингом? Как будто ему легче пришлось от пулеметной очереди убийственных вопросов вашего обвинителя. На следующий день, однако, падкая на сенсацию, газета решила спустить свою выдумку на тормозах. Появилось сообщение о том, что не Руденко, а председатель Международного трибунала, лорд Лоуренс выхватил будто бы из-под своей черной мантии пистолет и выстрелил в Геринга. Затем и эта версия была заменена новой. Никто, оказывается, пистолета не выхватывал, а просто рейхсмаршала хватил мозговой удар. Этого тоже не случилось, но теоретическая такая выдумка была все-таки ближе к истине. Все месяцы процесса меня просто поражала исключительная выдержка нашего обвинителя. Она не изменила ему даже во время допроса Розенберга, который через каждые несколько минут жаловался на неточность переводов. Он неплохо знал русский язык, и это давало ему дополнительные шансы для подобных придирок. Нетрудно, однако, было заметить, что такие заявления Розенберг делал как раз тогда, когда Руденко задавал ему очередной неприятный вопрос. Прервать заседание жалобой на неправильный перевод было гораздо легче, чем ответить по существу. По крайней мере, выигрывалось время на обдумывание ответов. В моей памяти сохранился также один по-своему драматический эпизод, связанный с допросом свидетеля Паулюса. Паулюс был тем человеком, который досконально знал все, что касалось подготовки гитлеровской агрессии против СССР. Как-никак, будущий заместитель начальника германского генерального штаба, он лично участвовал в разработке плана Барбаросса. Неудивительно поэтому, что защитники гурьбой бросились с протестом к суду, когда советский обвинитель пытался огласить показания, данные Паулюсом в Москве. Защита требовала доставить этого свидетеля в Нюрнберг, и почему-то была уверена, что Руденко не отважится на такой шаг. В кулуарах адвокаты хихикали. Одно, мол, дело давать показания в Москве, и совсем другое здесь, в Нюрнберге, где Паулюс окажется лицом к лицу со своими бывшими начальниками и друзьями. Но когда щепетильный к протестам и просьбам защиты председатель трибунала Лоренс осведомился, как смотрит генерал Руденко на ходатайство адвоката, главный советский обвинитель сразу же согласился. Лишь люди посвященные могли заметить что-то сардоническое в его взгляде. И когда ничего не подозревавший Лоренс спросил, сколько примерно времени потребуется для доставки свидетеля, Руденко спокойно, я бы даже сказал непривычно медленно, И когда даже безразлично ответил: Я думаю, ваша честь минут пять, не более. Фельдмаршал Паулюс находится в апартаментах советской делегации в Нюрнберге. Читатель уже догадался, что советский главный обвинитель, заранее предвидя обструкцию защиты заблаговременно, но без лишней огласки, принял меры к доставке Паулюса в Нюрнберг. Защитники поторопились ретироваться, отказаться от своего ходатайства, но рассерженный Лоренс потребовал немедленно доставить Паулюса в суд. Допрос Паулюса, мастерски проведенный Руденко, окончательно сразил попытки защиты представить нападение на СССР как оборонительную войну, а заодно и вскрыл перед лицом мировой прессы, присутствовавшей на процессе, негодные приемы нюрнбергских защитников. Как я уже упоминал, защиты и подсудимые все время стремились сыграть на том, что фашистская Германия не могла бы достичь своих успехов, если бы не помощь определенных кругов на Западе. Именно для этой цели заявлялись многочисленные ходатайства о вызове в суд в качестве свидетелей защиты таких политических деятелей, как Даладье, Поль Банкур, Лорд и Леди Астер, Ван Ситтерт, Лондон Дерри. Признаться, иногда хотелось, чтобы такие свидетели появились во Дворце Юстиции. Их показания могли бы пролить дополнительный свет на мюнхенскую политику, сыгравшую столь роковую роль в укреплении нацистского движения и развязывании Второй мировой войны. Но советский обвинитель неизменно протестовал против этого, решительно пресекая любые попытки отвлечь внимание трибунала от выяснения личной вины подсудимых и сделать объектом исследования действия государств, создавших трибунал. Не ускользнуло советского обвинителя и другой тактический прием подсудимых и их защиты. Затягивание процесса до греческих календ. Если бы дать волю, скажем, Розенбергу, он стал бы часами цитировать многочисленные труды американских и западноевропейских расистов. Но это не удалось сделать ни самому Розенбергу, ни его адвокату Тома. Едва последний вознамерился втянуть трибунал в такую дискуссию, Руденко сделал энергичное заявление – Обвинение предъявило подсудимым конкретно совершенные ими преступления, агрессивные войны, чудовищные злодеяния. Я полагаю, что трибунал совершенно не намерен слушать лекции по вопросам национал-социализма, расовой теории и прочего. И трибунал согласился с Руденко. Никогда не забуду, как слушали присутствующие в зале суда заключительную речь главного советского обвинителя. На следующий день, это было 30 июля 1946 года, американская печать сообщила. Подсудимые сидели на своей скамье, бледные и напряженные, слушая, как представитель их злейшего врага обличает их такими суровыми словами, которые впервые произносились обвинением.